Корона Святого Стефана и венгерские коронационные регалии. Когда 6 января 1978 года, сопровождаемый усиленной охраной автобус вез по улицам Будапешта возвратившиеся из США регалии венгерской короны, многие люди вставали на колени. На родину возвращалось величайшее сокровище нации — легендарная корона святого Стефана, священная корона Венгрии. Вероятно, во всем мире не найдется другой национальной реликвии, которая была бы окружена таким благоговейным п о ч т е н и е м и играла бы подобную почти мистическую роль в судьбах страны и народа. Мало отыщется и таких, что могут сравниться с регалиями венгерской короны по древности и сохранности, и уж точно по н а п о л н е н н о й приключениями истории. И всякий раз, когда корона вновь возвращалась в Венгрию, это вызывало особый эмоциональный подъем во всей стране. На протяжении десяти столетий священная корона была и остается для венгров гораздо большим, чем просто к о р о л е в с к а я р е г а л и я Она символизировала собой все королевство, весь народ, всю венгерскую нацию. Именно поэтому ее стремились спасти и сохранить даже в самых безнадежных, самых опасных ситуациях. Без священной короны Венгрия не была бы Венгрией. Еще во времена короля Кальмана родилась и позже получила широкое хождение теория, согласно которой верховную власть в стране символизирует не король. освященная корона. Все, что есть в королевстве, земли, села, города, замки, принадлежит не королю, а священной короне. И если какой-либо знатный род прекращал свое существование, то его земли переходили не под власть короля, а под власть священной короны. Приговоры в судах объявлялись не именем короля, но именем короны. В те моменты бурной венгерской истории, когда страна вообще не имела короля, присягу приносили Священной короне, а новые земли, присоединявшиеся к Венгрии (Хорватия, Далмация, Славония, Босния) становились не владениями венгерского короля, а землями Священной короны. На протяжении веков венгры Видели в священной короне не только символ власти, но необходимые условия для обретения королевских полномочий. Считалось, что власть короля является законной только при соблюдении им трех условий: во-первых, он должен быть коронован только короной Святого Стефана; во-вторых, короновать его должен только глава Венгерской Церкви, архиепископ Эстергомский; в-третьих, к о р о н а ц и я должна непременно состояться в городе Фехервар. Неисполнение претендентом на трон хотя бы одного из этих пунктов могло привести к самым серьезным последствиям. Ради обладания священной короной велись войны, ее похищали, выкупали, прятали, закапывали в землю. Ее история неотделима от истории страны, а началась она в далеком девятом столетии. Боже, спаси нас от венгров! Эта молитва без малого полвека у звучала под сводами соборов и церквей Европы. Конные воины кочевого народа, во главе со своим вождем Арпадом, п р и ш е д ш е г м в 896 году из предгорий Урала, подобно вихрю налетали на европейские города, замки, аббатства, сметая все на своем пути. На протяжении нескольких десятилетий они держали в страхе всю центральную Европу. В середине X века их дальнейшее продвижение было остановлено в битве под Аугсбургом. И венгры осели на землях Панонии и Трансильвании, время от времени совершая набеги на соседей. Светские и духовные правители Европы мечом и крестом пытались обуздать пришельцев. В 997 году вождем Венгров стал Вайк, потомок Арпада. Он принял святое крещение под именем Стефана и в 1000 году стал первым королем Венгрии. Римский папа Сильвестр II прислал ему в дар золотую королевскую корону, которой в будущем предстояло стать символом страны. Это был символический акт. подчеркивавший независимость страны, тем самым папа признавал Стефана суверенным христианским монархом. Многие венгры до сих пор верят, что священная корона – это и есть та самая корона святого Стефана, которую он получил из рук папы Сильвестра. Однако исследователи давно установили, что в реальности она создана не ранее конца XI столетия. Более того, она состоит из двух совершенно разных корон. Нижнюю часть короны Святого Стефана называют греческой короной, а верхнюю латинской. Греческая корона имеет несомненно византийское происхождение. Основу ее составляет широкий золотой обруч, украшенный крупными драгоценными камнями и ималивыми медальонами византийской работы. Сверху и снизу по краю обруча тянутся ряды жемчужин, а верхнюю его часть увенчивают девять чередующихся треугольных и полукруглых зубцов из золота и эмали. Снизу от обруча не спадают девять золотых подвесок по четыре слева и справа и одна сзади. Украшенные драгоценными камнями эти подвески являются характерной деталью византийских императорских корон. На м а л е в о м медальоне в центре короны помещено изображение Христа Пантократора, сидящего на троне, споднятый в благословляющем жесте правой рукой и книгой в левой. Слева и справа от него архангелы Михаил и Гавриил. Затем идут фигуры святых воинов Георгия Победоносца и Димитрия, святых врачевателей Казьмы и Дамиана. На медальоне в задней части короны. Изображен византийский император Михаил VII дука, а по сторонам его юный соправитель император Константин б а г р я н о р о д н ы й и венгерский король г е з а I. Период одновременного пребывания у власти всех этих трех монархов очень узок – 1 0 7 4 1 7 7 года. Поэтому многие исследователи склонны полагать. что корона изготовлена именно в эти годы. и м а л е в ы е м е д а л ь о н ы разделены крупными драгоценными камнями: двумя большими индийскими сапфирами, красным алмандином ь и зеленым стеклом, имитирующим изумруд. В средние века эти камни имели символические значения: синий сапфир был связан с небом, красный алмандин ь представлял собой энергию огня. А зеленый цвет изображал землю. Таким образом, все вместе они символизируют природные стихии. А в совокупности с фигурами Иисуса Христа, святых и земных владык корона была настоящей моделью вселенной. Но когда и каким образом это произведение византийских придворных ювелиров попало в Венгрию? Скорее всего, ее привезла как дар от императора Михаила Дуки византийская принцесса Синадена, ставшая женой венгерского короля Гези I. Однако документальные источники, подтверждающие это предположение, пока не обнаружены. Происхождение верхней части короны Святого Стефана, так называемой латинской короны, еще более загадочно. По одной из версий, она представляет собой уцелевший остаток той самой короны, которую папа Сильвестр II прислал в тысячном году Стефану, святому. Однако многие исследователи убеждены, что это вообще не корона, и высказывают самые разные предположения относительно ее первоначального предназначения. Это могла быть часть декоративного оформления какой-то рукописной книги. или фрагмент переносного алтаря, а может быть, это так называемая звездица, богослужебный предмет в виде двух крестообразно сложенных и скрепленных на вершине металлических дуг, используемый в византийском литургическом обряде. В любом случае, латинская корона представляет собой фрагмент чего-то, что позже было утрачено. Образующие ее две золотые перекрещивающиеся полосы, украшенные эмалевыми медальонами с изображениями восьми апостолов, имеют с я признаки, что первоначально их было все-таки двенадцать, как и положено. На вершине короны помещена эмалевая фигура Христа в образе Пантократора, Владыки мира. Все медальоны окружены золотой филигранью, жемчугом и альмандинами. В отличие от медальонов нижней короны, несомненно изготовленных Константинопольскими мастерами, медальоны верхней короны, по-видимому, сделаны в Венгрии. По поводу даты этого события ведутся споры. Диапазон предлагаемых вариантов ответа колеблется от 1160 до 1230 года. Знаменитый наклонившийся крест. Увенчивающий корону святого Стефана наиболее примечательный и запоминающийся е е элемент. Тут же появляются вопросы: а почему он наклонился? Почему его не выправляют? Какой в этом смысл? Сегодня уже никто не может достоверно объяснить, по какой причине крест занял такое необычное положение. По одной из легенд, это произошло во время очередных междуусобиц в венгерском королевстве. Тогда. Спасая священную реликвию от рук узурпаторов, корону зарыли в землю вместе с другими королевскими регалиями, а когда гроза миновала, ее выкопали вновь, но при этом лопатой задели крест, и он наклонился. Впрочем, это только одна из множества легенд, и причем не самая достоверная. Можно с уверенностью утверждать только одно: на самом раннем дошедшем до нас изображении священной короны относящимся к XVIII столетию, крест уже имеет наклонное положение. Считается, что первоначально корону святого Стефана увенчивал крест реликварий, содержащий в себе частицу креста Господня. Возможно, именно в этом и кроется причина того глубокого почитания, которым еще во времена Средневековья была окружена корона. Возможно, отсюда и происходит ее наименование. Священное. В 1551 году королева Изабелла сняла этот крест и отдала его в качестве наперстного своему сыну Яношу Жигманду, Сигизмунду. Существующий золотой крест уже поздний, он датируется XVI л е т и е м столетия. Первоначально он находился в вертикальном положении, но когда и каким образом наклонился неизвестно. Несомненно, это результат какого-то физического воздействия. Как бы то ни было, исправлять его не стали. И наклонившийся крест до сих пор увенчивает корону Святого Стефана, создавая наредкость запоминающийся образ. Обе части короны, нижняя греческая и верхняя латинская, были соединены на рубеже XII-XIII веков. Во всяком случае, в 1166 году священная корона уже существовала в своем нынешнем виде. Таким образом, ее возраст составляет более 800 лет. Это самая древняя королевская регалия Европы. И несмотря на то, что над ее созданием трудились разные мастера, жившие в разное время в разных странах, она тем не менее представляет собой на редкость гармоничное и цельное произведение ювелирного искусства эпохи Средневековья. История священной короны весьма насыщена событиями. В 1241 году король Бела IV укрыл ее в горной крепости Клис, Хорватии, спасая реликвию от вторжения татар. А с 1301 года, когда скончался последний король из династии Арпадов и монархов начали избирать на престол, стремление завладеть короной стало мечтой всех претендентов на венгерский трон. Ведь тот, кто владел священной короной, владел Венгрией. В 1307 году трансильванский воевода Ладислав захватил в плен венгерского короля Отто, отобрал у него корону и другие регалии и хранил их у себя до 1310 года, когда под угрозой отлучения от церкви был вынужден вернуть их назад. Взошедший в 1308 году на престол король Карл Роберт Анжуйский попал в весьма затруднительное положение. ведь он не мог короноваться короной святого Стефана, а следовательно, в глазах венгров был нелегитимен. Страна оказалась на грани анархии, и лишь спустя два года, когда во его д а л а д и Слав все-таки возвратил корону, Карл Анжуйский наконец смог почувствовать себя королем. В 1440 году во время разгоревшейся после смерти короля Альберта ожесточенной борьбы за трон. Священная реликвия была похищена вдовой покойного короля Елизаветой. Стремясь сохранить право на венгерский трон за своим сыном, находящимся еще во младенчестве, она предложила корону польскому королю Владиславу при условии, что тот сделает ее сына своим преемником. Эта сделка, однако, сорвалась. И тогда Елизавета отослала корону своему родственнику австрийскому императору Фридриху III. Тот имел собственные виды на венгерский трон и отказывался отдавать корону назад вплоть до 1463 года. Королю Венгрии Матишу Корвину пришлось выкупать ее за астрономическую сумму. В 1526 году после катастрофического для венгров поражения от турок При м о х а ч е один из венгерских вельмож, Петр Перени, пытался укрыть священную корону за стенами одного из замков. Однако в итоге она все же попала в руки турецкого султана Сулеймана Великолепного. Играя на противоречиях между венгерскими феодалами, султан пожаловал этот символ венгерской монархии трансильванскому воеводе Яношу Запальяи, придавшему интересы страны и перешедшему на сторону турок. Один из современников этих событий приводит в своих записках следующую легенду: когда Янош Запальяи надевал корону, Она начинала вращаться, словно пытаясь свалиться с головы недостойного человека, чьи руки были запятнаны кровью соотечественников. После смерти я н о Шизапольяи его вдова отдала священную корону Австрийскому императору Фердинанду I, принявшему титул короля Венгрии, который с тех пор вплоть до 1918 года сохранялся за его преемниками. На протяжении многих десятилетий корона хранилась в сокровищнице Габсбургов, переезжая из Вены в Прагу и обратно.